Глава 18. Диктор. Американская радиовещательная компания представляет выпуск «Хедлайн-эдишн» с Тейлором Грантом. 28 ноября 1962 года. Грант. На борту одного из кораблей первой экспедиции на Марс произошла трагедия, унесшая жизнь лейтенанта Руби Дональдсон из Грант-Хейвена, штат Мичиган. Лейтенант Дональдсон была медиком на борту Пинты и скончалась от инфекции, развившейся из-за зараженных пищевых продуктов. По всему миру приспущены флаги в ее память. В ушах у меня шипело от моего же дыхания. Голову окружал жесткий шлем марсианского скафандра. Его нельзя было назвать полноценным костюмом для выхода в открытый космос. Это был обычный скафандр, подобный тому, что я надевала в свой первый запуск. Руками в жестких перчатках я неуклюже сжимала штурвал пчелки. Рядом со мной сидела Камила, тоже упакованная в скафандр. По сути, мы с ней занимали одно и то же пространство, но воздухом дышали разным. Люк стыковочного узла на боку пинты оставался в самом центре вида искателя, пока я плавно приближалась. Несмотря на все происходящее, какая-то часть меня радовалась, что мне разрешили состыковаться в одиночку. Какой же бред. И все-таки, когда пчелка ткнулась носом в корпус пинты и автоматические стыковочные механизмы соединились, я победоносно взглянула на Камилу, словно ей стоило мной гордиться. Она уже начала отстегивать ремни. Я активировала систему связи, соединявшую наши костюмы. Давай я сначала завершу процедуру стыковки. Я тебе для этого нужна? Нет, но тогда я пойду. «У нас воздуха всего на семь часов». Она оттолкнулась от своего сиденья и взмыла над его спинкой. «Дай хотя бы проверю, что мы плотно состыковались. У меня в списке было еще с полдесятка двигателей обратной тяги, которые нужно было заглушить. Перепад давления — 0,34. Она уже подплыла к выходу. Камила... Она ведь понимала, что так нельзя. В космосе спешка могла стоить жизни». Давай все сделаем по списку. Тише едешь, дальше будешь. Ради всего святого ты говоришь прямо как Паркер. Но она все-таки сбавила темп, проверила индикаторы и выглянула в иллюминатор для визуального подтверждения. ну мы с ним летали в космос еще в те дни, когда ракеты на фольге держались. Я переключила канал, чтобы связаться с кораблем. Нинья говорит, пчелка один. Мы состыковались Все системы в норме. «Не забудьте про визуальное подтверждение, прежде чем открывать люк». На этих словах Паркера Камила с усмешкой посмотрела на меня. «Тише едешь, дальше будешь». но конечно, ему приспичило озвучить эту мантру прямо сейчас. «Так точно, сэр. Камила как раз этим занимается. Рад, что хоть у одной из вас хватает здравого смысла». Я заскрипела зубами и даже понадеялась, что в микрофон это было слышно. Как только закончу с процедурой стыковки, взойдем на борт. Не забудьте, что запасы кислорода у вас рассчитаны только на семь часов. И почему все так любят повторять очевидные вещи? Так точно, сэр, будем внимательно следить за временем и нашими показателями. Вам еще нужно время, чтобы вернуться и все с себя смыть. Уверена, он ясно услышал мой вздох. Так точно, сэр. Я напомню Камиле, что время у нас ограничено. Конец связи. К тому времени, как я все сделала, Камила уже подготовила свой медицинский чемоданчик и открыла шлюз. С другой стороны нас ждал люк Пинты. Над ним горела одна единственная лампочка, которая показывала, где в этом металлическом кубе находится верх. За круглым иллюминатором на внутренней двери просматривался освещенный коридор. Когда-то люки можно было открывать только изнутри, но все изменилось после того, как во время симуляции вышедшие в открытый космос космонавты погибли, потому что экипаж, оставшийся внутри, оказался недееспособным. Забавно, что по прошествии времени многие штуки кажутся очевидными. Это один из плюсов маг и их бесконечных симуляций. Можно сделать выводы из ошибок, которые не привели ни к чьей смерти. Я взяла второй чемоданчик, который подготовила для меня Камила, и поплыла вслед за ней в шлюз. Нам пришлось подождать, пока насосы нагонят воздух и давление выровняется, прежде чем открыть люк. Судя по всему, сейчас было не лучшее время развлекаться, хотя обычно мы во что-то играем, коротая эти минуты. О чем можно было поговорить? Мы все обсудили на Нинье, и я знала, какой у нас план действий. Если я буду настаивать на его повторении, то, видимо, только еще больше стану походить на Паркера. Хотя, с другой стороны, он все делал правильно. Я прочистила горло. «Начнем с тренажерки?» Руби говорила, что там они ночуют. Камила взглянула на индикатор. «Ну сколько можно?» «И вот так каждый раз?» «Что ж, возможно, все-таки пришло время для игр. Мы можем поиграть сейчас». Камила фыркнула. «Ты рифму выдала? Ну, класс!» «Я знала, ты придешь в экстаз. Отличный вышел бы рассказ!» Я закусила нижнюю губу. Чудесная рифма получалась со словом «противогаз». Но нам другой был дан приказ. Камила под своим шлемом кивнула. «А кто-то скажет, что...» Тут, наконец, показатели выровнялись, и Камила протянула руку к двери. «Как раз!» Мы рассмеялись. Камила зацепилась за поручень и толкнула люк. Мы вплыли в коридор Пинты с медицинскими чемоданчиками на буксире. От задней части корабля нас отделяла примерно четверть длинного коридора. В белом туннеле горел яркий свет. Почему-то я думала, что все здесь будет тусклым и серым, но с электричеством все было в порядке. Я выглянула в ту сторону, где встречались подпорки кольца, и ахнула. в потоке воздуха медленно вращался коричневый комковатый водянистый шар величиной с мою голову еще один поменьше парил дальше по коридору теперь когда я знала на что смотреть в воздухе обнаружились десятки маленьких шариков боже им не врачно уже на пылесос и то и другое не помешает камила толкнула чемоданчик перед собой и полетела дальше по коридору «Я пойду в спортзал. Посмотришь, можно ли это убрать?» А я еще думала, что тот засорившийся унитаз был кошмаром. Хотя я была в костюме, предназначенном для защиты в суровых условиях Марса, у меня все равно возникло желание обработать руки щелочью. По правде говоря, я все-таки вымыла перчатки костюма после того, как закончила с уборкой коридора. На это ушло больше половины отведенных мне пяти часов. а я даже до жилого модуля еще не добралась. Мы все спали в невесомости, я готова была поспорить, что там творится сущий ад. Руби поступила умно, переместив всех в тренажерный зал, где распространению диареи мешала гравитация. Я соскользнула вниз по лестнице и неуклюже двинулась к тренажерному модулю. Марсианский скафандр был не настолько тяжелым, как полноценный скафандр для выхода в открытый космос, но все равно достаточно громоздким. По пути я заглянула в туалет, чтобы снова вымыть руки, и отпрянула, увидев на стене коричневые разводы. Кто-то определенно пытался все отмыть, но в итоге размазал только еще больше. Больше всего на свете мне хотелось вернуться на Нинью, взять весь отбеливатель, что у нас есть, и окунуться в него но вместо этого я помыла перчатки а потом открыла шкафчик и достала бутылку лизола сбоку на бутылке красовалась этикетка почетный спонсор космической программы мне понадобилось секунд 30 или может минута чтобы смыть коричневые разводы удивительно но о болезни сильнее всего свидетельствовали не вращающиеся шарики экскрементов а этот частично смытый след первые вполне могли просто уплыть из канализации из-за какой-то неполадки. А тут же... Какой-то космонавт явно понимал, что нужно убраться, но был слишком болен, чтобы закончить работу. Я снова вымыла перчатки и на всякий случай брызнула на них лизолом. А потом я отправилась в тренажерный зал. Камила сидела на коленях рядом с Бенкоски, вытирая ему лоб влажной тряпкой. Честно говоря, Я чуть ли не ждала, что она снимет свой скафандр ради героической помощи больным, но она этого не сделала. Эта живописная сцена невольно напомнила мне, как далеко мы шагнули со времени падения метеорита. Знаю, можно подумать, что выход в открытый космос служит достаточным напоминанием, но он превратился в рутину. И в этом контексте марсианский скафандр очень сильно выделялся. Я как бы увидела его заново. весь этот серебристый майлар, белые трубки, хром, сталь и пластик. Мы выглядели прямо как персонажи Флэша Гордона или Бака Роджерса. «Чем помочь? Поставь Деберу капельницу, он мне даже прикоснуться к себе не дает». Она посмотрела на меня, ее лицо обрамлял шлем, и прямо как со скафандром я словно впервые увидела, какая у нее смуглая кожа. Я помнила, что Камила была арабкой, но совсем забыла, что Дебер замечала в ней только это. Кивком головы Камила указала на чемоданчик. «Знаешь, как капельницу ставить?» «Принцип понимаю, но никогда этого не делала». Я подошла к чемоданчику, стоявшему на скамье, и опустилась рядом с ним на колени. «Он не дает тебе себя трогать? Серьезно?» «Он просто бредит». Она встала и неуклюже подошла ко мне. «Я себя в этом пытаюсь убедить. Он мудак». Но это я просто так. Вот я сожму кулак. Камила открыла чемоданчик и вытащила один из пакетов с физиологическим раствором. Придется подкожную капельницу ставить, если только не думаешь, что сможешь в этих чертовых перчатках найти вену. Я даже без перчаток никогда этого не делала. Вот что интересно. Хотя сердце у меня стало биться чаще, мысль о том, чтобы ставить кому-то капельницу, действовала мне на нервы куда меньше Паркера, когда тот расспрашивал меня об Идиши. Мозг иногда не поддается никакой логике. Руки у меня и не думали дрожать, когда я взяла пакет с визраствором. «Сможешь меня сориентировать?» Она пожала плечами и ухмыльнулась. «Раз вену мы не ищем, можно, по сути, воткнуть иглу куда угодно. Больнее, если ткнуть в ладонь, потому что там больше нервных окончаний. Еще точно будет больно, если уколоть до испарения спирта, потому что часть спирта попадает в кровь с иглой. От этого возникает ощущение жжения. Это тебе просто для информации, как сказал бы Паркер. Но, несмотря на эти скрытые угрозы, Камила все же выдохнула и пошла за мной в ту сторону, где на одном из матов для борьбы лежал, свернувшись калачиком дбр Он завернулся в грязное одеяло. Те участки кожи, которые из-под него виднелись, приобрели желтоватый цвет и бумажную текстуру. Кожа на губах потрескалась. Когда я опустилась перед ним на колени, он открыл глаза. Красные вены паутиной окружали синие радужные оболочки, а в уголках век скопилась слизь. Показался его язык, когда он облизал губы. «Йорк!» Он коротко кашлянул и снова закрыл глаза. Я внимательно, словно за запуском, Наблюдала за его грудью, чтобы убедиться, что он дышит. Как вообще можно кого-то ненавидеть и вместе с тем не желать ему смерти? Я вдохнула переработанный воздух и сдвинула одеяло, чтобы обнажить руки. Он снова распахнул глаза и схватился за ткань. Я чуть не выронила иглу, чуть не воткнула ее в себя. Он что-то сказал на африканте. Дыхание у него было неровным. Не знаю, что точно он сказал, но по взгляду, который он бросил на Камилу, можно было и догадаться. Ничего он не бредил. Просто он был грёбаным расистом. А если я на него сяду? Не хочу рисковать. Вдруг он пробьёт тебе лицевое забрало, хотя Камила отвернулась от меня. Хм. Что? Я повернулась, чтобы проследить за её взглядом. Она оглядывала зал. У всех за исключением ДБРа Были чистые одеяла, и их хотя бы обмыли. У всех уже стояли капельницы. «Так, тут есть все эти веса!» Она подняла пару десятикилограммовых гантелей. А он слаб, как котенок, и ему нужна жидкость. И ванна, самую малость. И еще познать мою ярость. Я встала и рассмеялась. Я поняла, чего она хочет. Гантели можно положить на одеяло и таким образом его обездвижить. какая чудесная шалость гантели могли и укатиться поэтому я взяла блин для штанги перчатки были такими неудобными что я могла одновременно нести только один но камила увидела что я делаю и опустила гантели она тоже взяла блин и мы словно космические валькирии обступили Дебера с двух сторон глаза у него снова были закрыты А одеяло он удобно подтянул к шее обеими руками изнутри, словно пытаясь завернуться в кокон. Я опустила блин рядом с его правым плечом, зажав одеяло. Камила сделала то же самое с левого бока, закрепив его грудь в одном положении. Если бы он был здоров, его бы это лишь ненадолго задержало, но теперь, когда он открыл глаза, я уже оседлала его ноги, прижимая всем своим весом к полу. Он забился и закряхтел, а затем резко замер и издал стон. С одной стороны одеяло смялось у талии, и теперь по мату растекалась лужи водянистых коричневых выделений. На другом конце зала стояли, прислонившись к стене и опираясь друг на друга Хайди и Дон. Дон обнимал хлопавшую в ладоши Хайди. Никто его не любит. Особенность чрезвычайных ситуаций в том, что люди не тратят энергию на безобидную ложь. После падения метеорита беженцы говорили о некоторых вещах так прямолинейно. Хотя это еще слишком мягкое слово. Я похлопала его по колену. «Дебер, Камила должна поставить тебе капельницу». «Ты...» «Я не знаю, как это делать. Мой максимум — вести иглу подкожно, но это не так эффективно». Он замотал головой и прижался щекой к мату, отвернувшись от Камила. «Как же это глупо!» Мы все равно уже его обездвижили, так что я взглянула на Камилу и пожала плечами, насколько это позволял сделать скафандр. Она поморщилась и подошла ко мне. «Если сможешь его удержать, я найду вену на ноге». Бенковский приподнялся на локте. «Твою же мать, Эдебер! Будь мужчиной, дай им поставить капельницу, это приказ!» — Я в марсианском скафандре, так что моя скверна тебя не коснется. Камила хмуро посмотрела на лужу на мате Либо ты даешь мне сделать мою работу, либо будешь тут лежать в своем дерьме. дбр продолжал прижиматься щекой к мату, но не сопротивлялся. Скорее, наоборот, как-то обмяк. Камила жестом велела мне слезть с него, а потом отодвинула блины. Она поднялась на ноги и сорвала с него одеяло. Сначала его вымоем. Надеюсь, нового срыва у него не случится. Я встала и пошла в сторону туалета, чтобы взять там лизол. За моей спиной Камила сказала. — Да ладно, не первый мудак, которого я выходила.